Италия. Италия, ты сердцу солгала. Как долго я в душе тебя лелеял, но не такой мечта тебя нашла, и не родным мне воздух твой повеял. В твоих степях любимый образ мой не мог опять воскреснувши не вырасть. Сын севера люблю я шум лесной и зелени растительную сырость.